Хайдер Усманов, Охотник. Куда вас, сударь, занесло? Охотник 4. Предательство. Старший офицер Дарана, командир десантной секции Дредноута Тарран, отрешенно смотрела на проносящиеся мимо их десантного челнока истребители и штурмовики, спешащие схлестнуться с кораблями врага. Ее мысли были далеки от радужных. Молодая девушка еще в Академии проявляла недюжинные аналитические и тактические способности. Отлично понимала, даже не имея всей картины происходящего в системе боя, что родная система практически потеряна. Архи давили массой огневого залпа и количеством малой авиации. Адмирал, командующий оборонной системы, просто бездарно руководила сражением, стараясь защитить только флагман. Но эта тактика приносила только огромный вред всей обороне системы. Потери возросли многократно. Архи продолжали наращивать свое количество, причем в систему сразу входило несколько астероидов-ульев. Дорана мысленно перепрыгнула во времени назад, на несколько лет. Когда молодая девушка пришла поступать в военную академию Валькир, она в первую очередь выделила среди поступающих наследницу очень богатой семьи, имеющие огромные связи. И постаралась познакомиться с той. Это и была Сурана, у которой и бабушка, и мать занимали большие должности в Сенате системы. Привыкшая к всеобщему вниманию, избалованная Сурана была абсолютно не готова к тем требованиям, которые предъявляли к ее знаниям преподаватели Академии, и едва не вылетела из нее за неуспеваемость – Тут, как нельзя лучше, пригодилась ее новая подружка, которая была круглой отличницей и отличным тактиком. Так сложился их тандем. Сурана, пользуясь связями родственников, везде проходила сама и протаскивала с собой свою так называемую «прислугу». А как еще называть ту, которая только что и делает, что выполняет все ее задания? Но когда Сурана стала адмиралом, она слегка отдалилась от Дараны. считая, что ей больше не нужна помощь, тактика и аналитика. И сейчас, благодаря именно той, которая была отличницей выпуска, но на деле оказалась бездарным офицером, Дарана с ее командой десанта отправлялась выполнять приказ адмирала Сураны, хотя смысл такого, хотя во время боя, она не понимала. Задание заключалось в том, что десант должен был под видом союзников проникнуть на борт только что вошедшего в систему крупного корабля «Витязь» и захватить его, стараясь как можно меньше вреда нанести внутренним коммуникациям. Дорана хмуро усмехнулась. Это... как же она себе представляет подобное? Экипаж сам сдастся? Это вряд ли. Ведь это наемники, а значит, у них имеются и свои абордажные партии. Она снова посмотрела в голый экран окружающего пространства. Медленно нарастала тень огромного корабля. Девушка медленно сглотнула вязкую слюну. У нее в отряде 150 десантников и два десятка боевых дроидов. Но на таком корабле экипаж может насчитывать под несколько сотен бойцов. Радостный возглас пилота привлек внимание командира. Как оказалось, на «Витязи» были настолько беспечны, что даже не стали закрывать шлюзы в ангары, с которых только что, видимо, стартовали их истребители, эскадрилья которых вертелась возле огромной туши корабля. Дорана напряглась. Именно сейчас решится, примут ли их за врагов и атакуют, или идиотский план «Адмирала» сработает. Но москиты Витязи не обращали никакого внимания на странную передислокацию штурмовых челноков союзников, которые все ближе и ближе приближались к круглому боку их корабля. И вот головной челнок скользнул внутрь огромного распахнутого зева ангара корабля. Заметив толщину броневых листов, проплывающих мимо бортов корабля, Дарана судорожно вздрогнула. Ведь, чтобы проковырять подобную броню, у них просто не хватило бы огневой мощи. Да и запасов взрывчатки или ресурса плазменных резаков, чтобы вскрывать переборки, тоже просто не хватило бы. Этот корабль просто поражал своей броневой защитой. Медленно проплывающие мимо стены из сплошного металла наконец-то закончились, и перед ними распахнулся внутренний ангар этого гигантского корабля. Пилот челнока тихо себе под нос выругался, поминая странных инженеров, проектировавших этот корабль. Ведь на весь огромный ангар была всего одна свободная площадка для посадки челноков. Дорана была просто в шоке от того, что такой простой в своем идиотизме план адмирала стал исполняться и, стараясь раньше времени не пугать экипаж «Витязи», приказала сажать челноки компактно, одной группой. Ведь если все пойдет так же спокойно, то она с группой захвата просто пройдет до мостика этого корабля и захватит его с минимальными потерями. Пилоты челноков были профессионалами своего дела, ведь не зря же Дорана собирала их сама со всего флота обороны системы. Они быстро и аккуратно произвели посадку. Правда, одно сообщение от челнока, идущего крайним, немного напрягло девушку. Суть сообщения заключалась в том, что вошедшие следом за Витизем в систему корабли конфедерации заметили передвижение их челноков и также отправили вслед за ними свои абордажные челноки. Но так как их корабли располагались с другого борта «Витязя», то им, скорее всего, придется привлечь на себя внимание системы обороны корабля, ведь с той стороны навряд ли будет открытый ангар. А ее команде эта ситуация с встречной атакой конфедератов только на пользу будет, отвлекая от них внимание. Быстро и слаженно высадившись, десант направился в сторону, где должен был находиться мостик этого корабля. По крайней мере, они так думали, что направились. Когда всю их группу внезапно заблокировали мощными силовыми полями странные передвижные платформы. Девушка только скрипнула зубами. Ведь, как она и предполагала, экипаж оказался не настолько глуп, как рассчитывала в приступе очередной наивности адмирал. И принял меры. Не растерявшись, Доранос командовал группам разбиться на три отряда и пробиваться в жизненно важные отсеки. Реакторный, двигательный, рубку корабля. Но прорваться сквозь многослойные силовые поля не получилось даже у усиленного боевыми дроидами отряда. Более того, внезапно развернувшиеся под потолком ангара боевые плазменные установки огненным гребнем прошлись по группе тяжелых дроидов и остановились, не дойдя до членов десанта, буквально пару миллиметров. «Всем стоять!» — тяжело дыша скомандовала Дорана, останавливая своих бойцов. «Это была ловушка». Девушка была права. «Их просто развели, как новичков». Как в такой ситуации экипаж корабля мог оставить открытый незащищенный ангар? Да никак. Такого просто быть-то не может. Они-то обрадовались. Дорана тяжело опустилась на пол рядом с останками тяжелого дроида, который казался им самым мощным и способным справиться с любой угрозой. А нет. Обычная средняя турель крейсерского класса, которая, кстати, обычно устанавливается снаружи тяжелых кораблей, просто не оставила ему шансов. Девушка медленно осмотрелась. Теперь она видела, что у ее отряда просто не было никаких шансов, ведь вокруг активировались десятки турелей самого различного типа. Медленно повернувшись, она также медленно покачала головой в ответ на жест помощника, который предлагал резаков скрыть напольное покрытие и уйти в межъярусное перекрытие. «Ты посмотри, из чего оно сделано!» — грустно усмехнулась Дорана да в ответ на его немой вопрос. «Это же десятислойный композит! Наружная броня хагданских линкоров! Ты ее не успеешь поцарапать, когда нас тут зажарят! Лучше лишний раз не нервировать экипаж! Я не собираюсь терять своих людей из-за глупостей начальства!» Ее бойцы, услышав последнюю фразу, спокойно сложили оружие и расположились кто как мог, поудобнее — Им ничего другого не оставалось делать, как просто ждать. Один вопрос только беспокоил Дорану: А что там произошло с десантом конфедератор? А все оказалось очень просто. Ведь подобные ангары-ловушки были открыты с обеих сторон корабля. И челноки Делоса точно также попались. Но в отличие от бойцов офицера дараны конфедератов не остановило даже уничтожение группы их боевых дроидов. Они упорно пытались прорваться вглубь корабля, пока экипаж «Витязи» не применил электромагнитные мины, компактно расположенные на площадке прямо под верхним отражающим слоем площадки для челноков. Удар был настолько мощный, что даже мобильные установки, сдерживавшие их силовыми щитами, не выдержали и отключились. Но они, по большому счету, уже и не нужны были. Мощнейший удар прошелся по нейросетям десантников конфедерации, словно хороший шокер, вырубив их на достаточно долгий срок. Прибежавшие дроиды быстро запаковали еще не успевших прийти в себя бойцов в криокапсулы. Видимо, капитан корабля совершенно не был расположен вести с ними какие-либо диалоги. Но все это Дорана узнала уже гораздо позже, вместе с новостью, что ее и всех тех, кто участвовал в нападении на ВиТИС, На планете ждет военный трибунал. Конфедерация Делус. На мостике сверхтяжелого носителя Тарболт конфедерации Делус четвертого поколения было тихо. Все присутствующие высшие очень хорошо знали свое дело, поэтому лишней суеты и каких-либо нервозных ситуаций не возникало. капитан носителя и по совместительству командир небольшой эскадры, которая преследовала странный корабль, старший офицер Кзар Тарн, задумчиво рассматривал объемную голограмму, открывшуюся перед ним. Преследуя объект, небольшая эскадра вывалилась в систему «Валькир», с которой у конфедерации были довольно теплые отношения. Не сказать, чтобы дружеские, но все равно, с другими государствами и таких не было. И старому служаке-офицеру было о чем задуматься. В системе кипело целое сражение, если не сказать, что бойня. Большое количество астероидов-ульев-архов прямо сквозь массированный огонь защитников рвалось к обитаемой планете Системы. Об обнаруженном вторжении Жуков он тут же сообщил по экстренному каналу на ближайшую базу конфедерации Делус. И только потом обратил внимание на преследуемый объект. Корабль «Витязь» в сопровождении своей маленькой эскадры На удивление старого бойца не собирался бежать, воспользовавшись неразберихой. Наоборот, развернулся носом к атакующим архам и открыл огонь из всех своих орудий. И только сейчас Высший понял, что именно сейчас смог избежать больших проблем, которые могли появиться, если бы он решился атаковать этот корабль в какой-нибудь промежуточной системе, как и настаивал консультант, присланный из центра. Как оказалось, этот грузовоз, как его презрительно там называла, оказался очень зубастым. Более того, его вооружение позволяло достать противника на огромных дистанциях, ведь он был вооружен тоннельными орудиями большого, а, возможно, и сверхбольшого класса. Пожилой солдат сузил свои бесцветные глаза. Ведь он, как истинный высшей старой формации, терпеть не мог терять своих бойцов по чьей-то глупости. Словно в ответ на его мысленное проклятие, на голову аналитиков из штаба, в помещении мостика вихрем ворвалась офицер-координатор Ранга Нильцер. Офицеры его эскадры голову себе ломали, пытаясь понять не родственца а на знаменитого Нильцера. «Капитан!» Она резво оценила или, скорее всего, просто мазнула глазами по происходящему в системе Бедламу. «Что здесь происходит? Есть угроза выполнению нашего задания?» Старый солдат мысленно поморщился. Теперь еще объяснять это из что происходит в системе. А как это сделать тому, кто в лучшем случае изучил первые ранги баз по тактике, практически нереально? Капитан! Офицер по системам обнаружения и слежения повернул к нему свою голову, полностью закрытую опутанным множеством проводов шлемом. К объекту направляется большая группа челноков с дредноута «Валькиров». бордажники, считывая наличие полного комплекта десантных партий и боевых дроидов. С какой целью? Встрепенулся Тарн, воспользовавшись возможностью, не объяснять перед зазнайкой из наследия происходящее. Есть результаты радиоперехвата? Нильцер покраснела и, сцепив до скрежета зубы, посмотрела на посмевшего перебить ее высшего испепеляющим взглядом. Вот только тому было сейчас все равно. Ведь благодаря своему шлему он полностью контролировал происходящее в системе. Но то, что происходило в рубке, не видел и не осознавал совершенно. Результаты радиоперехвата. Отсутствуют. Он снова слегка дернул кажущейся огромной из-за его шлема головой. Они двигаются в режиме радиомолчания. Это нападение. Как нападение? Капитан еще не успел никак отреагировать на информацию своего офицера, как вмешалась координатор из центра. «Немедленно послать наш десант! Мы не можем отдать ему этот корабль!» Ее вопль, равно как и слюна, брыжущая из чувственного рта, заставили капитана брезгливо передернуть плечами, хотя на его кажущемся каменном лице не отразилось абсолютно ничего. Он медленно повернулся к девчушке, которая считала, что ее полномочия могут заставить его рисковать его бойцами. «Для подобных действий вы сначала обязаны мне объяснить, что именно мы должны защищать на этом корабле». Его голос был воплощением льда и холода. «Вы хотите развязать конфликт между конфедерацией и валькирами, только по собственной прихоти этого не будет». Ошеломленная его ледяной отповедью, девушка некоторое время возмущенно хватала воздух ртом и лишь спустя десяток секунд смогла взять себя в руки. Наблюдая за ней, старый офицер мысленно сморщился брезгливо. Ей явно не хватало военной дисциплины, если она могла позволить себе проявлять эмоции. Придется потом написать доклад департамента наследия, чтобы более тщательно подходили к подбору кадров. Но сейчас ему нужно было выдержать столкновение интересов военных и этой научной организации. Хотя стоило отметить, что именно их работы в военных отраслях позволили конфедерации довольно далеко обогнать остальные государства, сателлиты, содружества в области тех же ракетных технологий. Его ничего не выражающий взгляд все же смог остудить был этой девчонки, которая принялась судорожно выкладывать оперативную информацию по преследуемому объекту. Чем больше он слушал, тем сильнее ему хотелось свернуть этой соплюшке шею. Это же какие было нужно проводить эксперименты над Высшим, чтобы он в результате их проведения просто потерял память. Просто. Всего лишь потерял память. И теперь считает всех выходцев из конфедерации своими врагами. Да это вообще выходит за любые пределы разума. Он намертво сцепил мощные руки за спиной в замок, чтобы не сорваться. Как оказалось, на борту именно этого корабля и находится тот самый высший, который не должен попасть в руки кого-либо, кроме самой конфедерации. Скрижища зубами от переизбытка эмоций о злоба на хитро-мудрых з... ученых, которые со своей секретностью перехитрили самих себя, Гзар приказал десантной секции своей небольшой эскадры немедленно высадиться на корабль с идентификатором Витис и произвести захват, а точнее эвакуацию, высшего по имени Артем. Десяток кракенов на максимальной скорости, сверкая раскаленными дюзами своих маршевых двигателей, сгорающих на форсаже, понеслись к цели. Своему заместителю и командиру штурмовой команды Старый солдат переслал быстро сформированный им в тайне от куратора информационный пакет с инструкциями, в который четко и ясно говорилось, что миссия спасательная, и что желательно не принуждать этого самого Ара Темака в эвакуации, а разъяснить ему все, так как он является ветераном. Такой же, как и он сам, битый жизнью высшей, коротко кивнул, быстро просмотрев пакет. Сейчас им главное было успеть перехватить его раньше, чем Валькиры, а потом маленькая эскадре стало уже не до наблюдения за ситуацией на Витязе, так как к ним прорвалась довольно крупная группа истребителей семи чекархов, следом за которыми направлялась и пара астероидов ульев. Позже, когда Гзар просматривал запись тактической карты боя, понял, что было не так в происходящем в системе, что его беспокоило все это время. Витязь даже после высадки двух десантов на его борт никак на это не прореагировал, а просто продолжал вести огонь по мархов, уничтожая их со страшной систематичностью. Все происходило так, словно ничего подобного не произошло. Но ведь даже по самым малым подсчетам аналитиков на борту челноков-валькиров было не менее полутора сотен десантников, и это не считая боевых дроидов. Более того... От десанта конфедерации не было ни слуху, ни духу. Так, словно они просто исчезли. И это старого офицера напрягало очень сильно. Ведь в нем участвовали самые надежные его бойцы. От предложения куратора атаковать сам корабль он только отмахивался. В конце концов, предложив ей самой направиться на корабль. Девушка, видимо, поняв, что уже терпение старого офицера заканчивается, замолчала, и только поблескивала яростно своими глазами на него из угла рубки, где и выделили место. Эта неизвестность происходящего с его бойцами практически довела его до нервного срыва, когда его окликнул офицер связи. — Капитан! — молодой выше преданно поедал свое начальство глазами. — Вызов с корабля Витязь! — На экран! — Рявкнул сердца старый офицер, который в душе ощущал некоторое облегчения, из-за того, что сейчас узнает судьбу своих солдат. «Добрый день, если он, конечно, добрый», — немного мрачно проговорил худощавый парень, холодно смотрящий на него с экрана своими зелеными глазами. «Ну и какого лямбда-кю вы на мой корабль бардажников послали? Заняться больше было нечем». Гзартарн с холодеющим сердцем увидел идентификатор этого парня. Гражданин Федерации Нивы с четырнадцатью единицами гражданского рейтинга Артем Он медленно скосил яростный взгляд на координатора от Департамента Наследия. Но девчонка так, словно ничем особого не произошло, вышла вперед. Гражданин Артем как можно холоднее поинтересовалась она Вам надлежит прибыть «Ты где откопал эту швабру?» Не дав ей договорить, парень насмешливо приподнял правую бровь и посмотрел прямо в глаза старому офицеру. «Убери ее, пока она новых дров не наломала!» Хоть Кзар и не понял, что именно сказал парень, но вот смысл его слов уловил четко. «Убрать посторонних с мостика!» — рявкнул он и моментально выросшие у девчонки за спиной два штурмовика в полной броне, уволокли ее в каюту под арест. Она, конечно, пыталась возмущаться, угрожать своими связями, но бойцам было все равно. Ведь сегодня она здесь, а завтра ее нет, а капитан будет на своем посту еще долго. — Вот теперь можно и поговорить, — ухмыльнулся парень, когда вопли Нильфцер затихли в коридоре. — Так чего вам-то понадобилось на моем корабле? Когда через полчаса они наконец-то закончили разговор, который был не очень-то приятный для офицера конфедерации Делос, он смог вытереть вспотевший лоб. Ему еще повезло, что все произошедшее получилось выдать, как обычное недоразумение. Будто бы заметив движение абордажных челноков-валькиров, офицер конфедерации понял, что на корабле Витис высажен десант архов, и нужна помощь, поэтому и были отправлены десанты «Кракены». В результате возникшей неразберихи его бойцы просто попытались прорваться и взять под контроль стратегические точки корабля, чтобы не допустить захвата его жуками. Все вроде бы просто, но по глазам Аратема старый солдат понял, что тот ни на грамм не поверил ему, хотя и согласился ради мира в виде дружеского жеста передать на носитель конфедерации всех членов десантной партии из Кракенов. Как оказалось, все бойцы были живы, просто оглушены. А вот боевым дроидам не повезло. Их система защиты корабля не пощадила. Но на этот факт старший офицер Кзартарн не стал обращать внимание. Ведь дроидов всегда можно заменить. А вот своих бойцов он терять категорически не желал. И именно это, добровольное возвращение солдат живыми и невредимыми, подтвердило слова этой выскочей из департамента наследия о том, что этот разумный Артем имел отношение к высшим. Ведь никто другой не применул бы воспользоваться шансом потребовать какую-либо компенсацию за подобный акт агрессии в его сторону. А этот нет. Он просто вернул бойцов безо всяких условий. Даже Кракена отдал, которые по всем законам могли считаться его трофеем. Более того, когда бойцы вернулись, его старый друг и товарищ по многим битвам, офицер Рон Город, Командир десанта по секрету ему сообщил, что большая часть экипажа на корабле, как ни странно, состояла из высших, которых разумный Артем выкупил из арварского плена. Это рвало все шаблоны в отношении граждан Федерации Нивей, но не в отношении ветерана Конфедерации. Теперь все стало на свои места. Хоть он и имел, так сказать, зуб на Конфедерацию из-за проведенных над ним жестоких экспериментов учеными, А кто и когда это сотворил, этой гадюке из наследия лучше знать. Он не доверял никому из Делуса. Но вот отказаться от памяти и технологий, к которым он сам имеет отношение, и не выручить при первой же возможности из беды таких же товарищей, он не смог. Немного посовещавшись, два старых солдата сделали вывод, что разумный Артем Действительно является ветераном армии и флота конфедерации, раз уж сам вождь переживает за него, а его любовь к ветеранам известна на все содружество. Именно поэтому им нужно как можно ближе сойти с ним, даже на простом общении и взаимной выручке. Теперь им нужно было только решить, как это лучше всего провернуть.